Глава 10 Гречка. Наш родной суперфуд. И вот тут мы переходим к тому, что я считаю главной мыслью этой книги. Вовсе не обязательно гнаться за модными и дорогими продуктами, чтобы получить максимум для здоровья. Вот, например, жители многих стран Европы и даже, страшно сказать, кулинарного центра мира Франции. В последнее время открывают для себя удивительный новый ингредиент, как пишут в местных журналах, очень полезный, обладающий тонким ореховым вкусом и богатством кулинарных применений. Вы будете смеяться, это все про гречку. Как утверждал знаменитый советский историк и кулинар Вильям Похлебкин, гречиху в России возделывают аж с 10 века. И эта крупа всегда считалась чуть ли не воплощением русского духа. Щида каша, пища наша, это ведь про неё. Да и как было не любить, она проста в приготовлении, залил и вскипятил, не мешая. С пропорциями не ошибется и ребенок. Одна часть крупы на две части воды. И при этом стоит совсем недорого, а вдвое дешевле пшеницы. Похлебкина поддерживают и современные диетологи. За то, что она отлично насыщает, богато полезными микроэлементами и аминокислотами, гречка прочно держится в списке самых здоровых круп. Кстати, с ботанической точки зрения это не совсем крупа, то есть не злак. Формально она является скорее травой. С ее цветов пчелы собирают нектар для вкусного гречишного мёда, а жесткие створки семян, похожих на орешки, производители подушек используют в качестве наполнителя. Зелёная необжаренная гречка несколько лет назад тоже вошла в моду. И в этом гастрономическом тренде есть безусловно плюс. Наша родная крупа теперь официально может соперничать с еще одним популярным суперфудом киноа. по содержанию белка они практически равны, а вот жиров в гречке в два раза меньше. Кроме того, в отличие от киноа гречка содержит еще и йод. Он нам очень важен, поскольку мы живем в регионе, где мало морского воздуха и морепродуктов. А что же привычная обжаренная крупа коричневого цвета? Неужели это еда мертвая? Задавшись таким вопросом, мы с коллегами отправили в лабораторию три вида гречки – зеленую, обжаренную и быстрого приготовления. Нас интересовали содержание клетчатки, белка и железа в каждом из образцов, но не только. Нет ли там опасных микотоксинов, которые могут появиться в любом плохо просушенном зерне из-за размножения грибков? Эти вещества канцерогенны, а их высокая доза может привести даже к летальному исходу, что в советское время случалось не раз. Историки помнят о таких трагедиях, происходивших в 1930-е. Власти тогда даже всерьез думали, что это какая-то диверсия мировой закулисы, а оказалось, что люди просто ели плесневелое зерно и от этого гибли. Вымирали целые деревни. Когда специалисты изучили наши образцы, ни в одном из трех превышения норм по микотоксинам не обнаружилось. К счастью, за плесенью при хранении зерна сейчас очень строго следят. Ну а есть ли существенная разница между обжаренной, зеленой и гречкой быстрого приготовления? Поклонники зеленой считают ее единственной полезной, Но в нашем случае содержание белка и железа в каждом из экземпляров оказалось практически одинаковым. Проверили мы и популярные представления о пользе, которую приносит гречка. Например, многие считают, что она способна стать настоящим лекарством для страдающих недостатком железа. И это правда. Если у человека обнаружены железодефицит или анемия, то медики наверняка порекомендуют ему гречку для регулярного употребления. Только надо понимать, что с помощью одной лишь каши болезнь не вылечить. В идеале в рацион должны включаться красное мясо, печень и соответствующие лекарственные препараты и пищевые добавки. Разумеется, по рецепту врача. Еще одно распространенное верование – что гречка способна помогать диабетикам, поскольку не только не повышает, но даже снижает уровень сахара в крови. Содержащееся в крупе вещество под названием хероинозитол действительно обладает гипогликемическим эффектом, но изучен он только на животных, и в любом случае концентрация его в гречке слишком мала, чтобы кашей можно было заменить лекарство. Да, Диабетикам рекомендуют есть гречку, в ней много клетчатки и у нее низкий гликемический индекс. Но не стоит это делать вместо назначенных врачом препаратов. А еще в интернете можно найти массу рассказов об антираковом действии гречки. Есть даже люди, которые целые книги написали о том, как эта крупа якобы ставит на ноги самых безнадежных больных. Объясняют это действием вещества под названием кверцетин, которое относится к группе флавоноидов. Оно действительно содержится в гречке и правда останавливает размножение опухолевых клеток. Но вот может ли гречка быть антираковым лекарством? Я задавал такой вопрос врачу-онкологу Андрею Пылеву, научному консультанту одного из выпусков моей программы «Живая еда». И выслушал неутешительный ответ. Да, если вы будете включать в рацион гречку, безусловно, вы станете здоровее, но у вас не пройдет от этого рак. В гречке есть целый ряд полезных и активных веществ, которые в целом улучшают здоровье. Но содержатся они в недостаточном для терапии количестве, и их биодоступность низка. Чтобы оказать какое-то позитивное влияние на организм, пациенты должны употреблять гречку в таких дозах, в каких ее просто физически невозможно съесть. Правда заключается в том, что гречка не чудодейственный, а просто очень хороший здоровый продукт. Это богатый источник витаминов группы б, микро- и макроэлементов. Рутин в ее составе укрепляет стенки сосудов, и улучшает кровообращение. А клетчатки тут столько, что гречка отлично подходит для разгрузочных дней или даже кратковременной диеты. Ну а этот вкус. Многие россияне, переезжая за границу, начинают страдать без него, даже если не особо любили гречку на родине. Ну и неудивительно что часто иностранцы включают гречку в список гастрономических достопримечательностей России. Кстати, любят гречку и в других странах, например, в Китае. Там выращивают другой, так называемый татарский вид и готовят из него чай. Он называется куцаоча, что значит «черный жемчуг». Заваривают недолго, буквально несколько минут в кипятке и готово. Причем заварку можно использовать несколько раз, а зернышки потом еще и съесть. Ну а если вам все еще мало иностранной экзотики, то вот она. За название крупы нужно сказать спасибо греческим монахам. По одной из версий, именно они достигли наибольшего мастерства в ее возделывании в своих обителях на Руси. В общем, мой вывод однозначен. Есть продукты, которые для нас не такая диковинка, как амарант или ягоды асаи, и не так дорого стоят, как черника или киноа. Но если по-честному разобрать состав, дешевая гречка – самый настоящий суперфуд. Ем сам и вам советую.